глава 31. день прошел как обычно если не считать того что народ бросал на меня заинтересованные взгляды правда ни о чем не спрашивал вернее как не лезли с навязчивыми вопросами ко мне лишь однокурсники а вот сьюзи которая выловила меня на обеде как обычно насчет церемонии не заморачивалась не хочешь рассказать где была с вызовом спросила она хватая меня под локоть я есть хочу не успела позавтракать Это, кстати, тоже вопрос. Ты же вчера вернулась? Келлер говорит, что тебя видел, но в комнате ты не ночевала. И? Ой, Кати, у тебя кто-то появился? Только не говори, что этот мерзкий алерт. Алерт уже ни у кого никогда не появится, скривившись, ответила я. А что еще оставалось? Придумать более-менее правдоподобную версию своего отсутствия я не могу просто в силу того, что некоторое количество людей все равно знает, что я была в ГАТе. То есть, да, я могла бы соврать, что просто по личным делам должна была посетить, например, семью. Но кто сказал, что от сотрудников академии правдивая информация не уйдет к студентам? Может проболтаться кто-то из целителей, администрации, да и полицейские особенно не шифруются. В общем, городить многоэтажные схемы там, где в этом нет насущной необходимости, совершенно не стоит. В смысле? В прямом. Ты меня с ума сведешь. «Ты меня тоже», — сообщила я и подхватила под нос с едой. «И ты что, сейчас есть собираешься?» «Ага. Сьюзи, для меня сплетни не являются смыслом жизни. Уж извини». Девушка в обиде надула губы, а я подумала, что отношусь к ее маленькой слабости слишком резко. «Прости. Если все расскажешь, прощу». «Ой, ну хорошо, расскажу. Значит, слушай. Алерт утащил меня в портал и переместил в гать». «Правда, что ли?» «Нет, ну такого быть не может. Хотя этот аллерт еще тот псих, как говорят». «Псих, псих», подтвердила я, хотя говорить про его маленькую склонность затаскивать в теневую зону девушек не собиралась. «Нет, ну ты не шутишь?» Я кивнула, а Сьюзи перестала улыбаться и посмотрела теперь совершенно серьезно. «И что было дальше?» «А дальше на нас напала тварь и его убила, а я сбежала». «Но как ты могла сбежать от твари?» «Ну, так. Думаю, мне просто повезло. Зачем гнаться за второй добычей, когда первую могут украсть? Так что тварь осталась лакомиться алертом, а я через некоторое время вышла на границу Гати, где меня обнаружил патруль. Вот, собственно, и все». Конечно, всю правду я говорить не собиралась. Тут хватит и урезанной версии, чтобы обрасти уже через полчаса совершенно немыслимыми подробностями. «Подожди, но как ты выжила в Гате?» «Я там уже была раньше. Мне дядя экскурсию организовывал в прошлом году. К тому же я была совсем недалеко от границы». «Но это все ужасно. Что Алерт от тебя хотел?» «Понятия не имею». Я пожала плечами. «Вероятно, хотел поразить, что может открывать портал так далеко. Не знаю, Сьюзи. Он сказать не успел». «С ума можно сойти. Вот это новости». «Ага». «Но все же, где ты ночевала?» Я не ночевала, я писала всевозможные объяснительные и отвечала на вопросы. Тяжело вздохнула я. «Поэтому я хочу сейчас поесть в спокойной обстановке». «Ладно, ладно, я поняла». Та подняла руки вверх, как бы сдаваясь. «Оставляю тебя наедине с твоими тремя булками. Кстати, тебе немного?» «После стольких потраченных сил и нервов?» «Нет, в самый раз», — ответила я, кусая сладкую ватрушку. но как знаешь Недобрительно посмотрела на меня будущая гениальная артефактор и удалилась разносить сплетни, которые к концу дня точно приобретут силу и неумолимость лесного пожара. Но лучше так, чем такие, как Сьюзи, сами все придумают, потому что тогда это невозможно будет никак контролировать, а фантазия у сплетников обычно богатая. Поев, я уже хотела вернуться к занятиям, когда получила на артефакт связи с сообщением от дяди. Читать в столовую я не стала, вышла на свежий воздух. И хорошо, потому что от новости мне стало немного не по себе. Дядя написал, что недалеко от Гати, где-то в сотне километров от точки моего выхода, было обнаружено женское тело. Оно пролежало там несколько дней, но твари по какой-то причине до него не добрались. И хотя официального опознания еще не провели, предположительно, это была наша ректор. Я тут же написала Кимеру, что надо срочно встретиться что нашли тело Джантори. Но сразу поговорить не удалось, не только у меня занятия, но и у него. И в отличие от меня, он свои пропустить не может. Так что договорились встретиться вечером. Пока же требовалось подумать над вопросами и задать их дяде, а также составить перечень версий и примерный план действий. Да и пропускать занятия не стоит, и так много пропустила. Но только теперь у меня оправданий нет. Так что к окончанию занятий Я засыпала дядю списком вопросов, а также запросила инструкции, как действовать дальше. Мое личное мнение, что надо накрывать эту шайку, всех шерстить и допрашивать. Теперь без штатного порталиста им будет сложнее сбежать из академии. Вряд ли у всех агентов резидента есть дорогостоящие артефакты перемещения. Что же касается самого резидента, то теперь можно точно сказать, что ректор была замешана. Но главное не она. Скорее всего, по его приказу ее и устранили. Почему? Может, хотела выйти из игры или что-то заподозрили? Мало ли вариантов. Зато теперь понятно, почему она ушла с утеса порталом. На нее действительно напали. Скорее всего, она их хорошо знала и ничего подобного не ожидала. А со вспоротым животом портал она смогла открыть только по следам того, который там уже открывали. Чудо, что ее не занесло в саму гать Тогда бы мы ни косточки не нашли, и считали бы, что резидент просто сбежал, а так хоть какие-то ответы. И круг подозреваемых теперь несколько сузился, примерно до одного человека. После окончания занятий я получила от Кимеры сообщение, что он меня ждет. Только не в обычном месте. Недалеко от ручейка, пересекающего долину, где расположилась Академия, стояла пара неприметных зданий, не обозначенных на карте как учебные. Я, честно говоря, считала, что это какие-то хозяйственные постройки, но оказалась совершенно неправа. Я думала, что сами преподаватели живут в административном корпусе. Точнее, я об этом не очень думала, просто приняла как данность, что все они обитают где-то там. Ну, великий я разведчик, чего уж. Но оказалось, что большая часть преподавательского состава как раз и живет в этих двух зданиях. Правда, не все. Некоторые сотрудники действительно имеют апартаменты в административном корпусе. Например, та же ректор. Кто-то поселился в общежитиях студентов, в отдельных комнатах, разумеется. Но Джейс занимал целую секцию одного из этих домов, того, что ближе к ручью. Я поднялась по лестнице на третий этаж, постучалась и попала в, по сути, довольно большую квартиру со всеми удобствами. «Почему мы встречаемся здесь?» – полюбопытствовала я проходя и осматриваясь. «Ты обещала мне ужин», — усмехнулся мужчина. «Помнишь?» «Только не говори, что здесь есть кухня, а продукты?» «Взял в столовой. Мы же здесь живем постоянно, и многим надоедает казенная еда. Поэтому кто умеет готовить, имеет такую возможность. Ты поэтому тут живешь?» «Поэтому. И потому что здесь потише. В административном корпусе несколько шумновато даже в ночное время. Особенно на моем втором этаже». «Так что у нас будет на ужин?» «Подожди, дай осмотреться!» Рассмеялась я и прошла в хорошо оборудованную кухню. «Так, что у нас здесь?» «Мясо в маринаде. Сам сделал. Но в столовой такими изысками не кормят». «Да мне тут и делать ничего не надо. Ты уже большую часть работы проделал. Мясо замариновал. Осталось его только на сковородку кинуть». «Я салат резать не люблю и картошку чистить». «Как скажешь». Я помыла руки и завязала фартук веселенькой расцветки, но, судя по размеру, явно мужской. Пока я занималась салатом и гарниром, а Джейс жарил мясо и накрывал на стол, мы мило болтали обо всем на свете. И потом, когда принялась за еду, тоже просто разговаривали на отвлеченные темы. Приступать к нашим основным вопросам никому не хотелось, а просто общаться было очень весело и интересно. «Вкусно!» Наконец Кемер отодвинул пустую тарелку. «Сам же почти все сделал. Предлагаю переместиться в гостиную и выпить кофе. Я сварю». «Нет уж, варку кофе, как и мясо, я точно женщине не доверю», усмехнулся мужчина. «Ах, так? Ага. Но я тогда здесь посижу, посмотрю на это таинство». «Хочешь раскрыть все мои секреты?» «Пока у меня не очень получалось, но я постараюсь». Через несколько минут молчания Кемер снял джезву с огня и разлил по чашкам ароматный напиток. «Так я правильно понял, что Джантори нашли?» «Предположительно, ее. Опознания еще не было, но дядя утверждает, что это она. Тело нашли в сотне километров от того места, где выходили мы. от чего она умерла? Если я правильно все понимаю, те двое, что зажали ее на утесе, точнее, кто-то из них, ударил ее в живот кинжалом. Так, подожди. Джейс нахмурился. Ты же следила за картой в это время, так? но ну да, взгляда не отрывало. И не только я. К чему-то это. А ты разве видела, как ее значок загорелся красным? Эм, нет, но... Я потерла переносицу. Ерунда какая-то. Может, сигнал с ее артефакта тоже поправили? Нет, можно скрыть, кому принадлежит значок. Но то, что у его владельца экстренные показания, этого скрыть не получится. «Ты уверен? Мало ли?» но Кемер задумался. Изначально в артефактной карте такого заложено не было, только если с ее значком что-то сделали, как ты, когда исправляла свой, например. Значит, либо кто-то испортил ее артефакт, либо ее ранили не на утесе, так что ли? А что, если просто сигнал прошел с задержкой всего в пару секунд, и она успела переместиться? По идее, такого быть не должно. Хотя здесь ты права». Никакой из вариантов откидывать нельзя. Но все же мне кажется, что ее ранили не здесь. И следов крови на обрыве не было. Что, если она ушла порталом по следу, и ее ранили там? Два вопроса. Кто и зачем? В смысле, зачем она ушла по следу порталом? Это совершенно не ее дело. Она должна была позвать полицию, чтобы те с этим разобрались. Постой, что мы имеем? Мы имеем портал Алерта из Гати, через который он прогнал монстров. Так? «Угу». Я кивнула и сделала последний глоток кофе. «Ещё?» Джейс указал на пустую чашку. Я отказываться не стала. «Так вот, у нас есть Алерт, у нас есть Джантери, которая зачем-то ушла по следам портала Сектанта». «Ну, не совсем так. Ректора нашли не в самой гати а если я правильно поняла дядю, на самой границе. Твари до неё не добрались». Есть вероятность, что она и вышла там, потому что время ее смерти примерно совпадает с временем ее перемещения. Точно сейчас сказать уже невозможно, но плюс-минус несколько часов. Несколько часов – это много. Она могла переместиться в гать, встретиться там с кем-то. Ее ранили, и она дошла до границы своими ногами. Против этой версии, не согласилась я, говорит то, что по ее следу не пришли твари. Если она раненая шла из зоны, то на нее бы они как мухи слетелись. Значит, ее ранили все же или на утесе, или на границе. Если первый вариант, то ее перемещение по следу первого портала логично. Это все, на что у нее хватило сил. Но вот если второе, значит, она с кем-то встречалась. Меня знаешь, что в этом всем смущает? Ладно, тело Джантори не объели твари. В конце концов, их могла приманить буря, в которую попали мы. Но как быть с патрулями? Не может быть, чтобы местность не патрулировали неделю, или что военные не заметили трупа на своей территории. Но нашли ее только сегодня? Да, интересно. Тогда такой вариант. Ее убили в другом месте, а потом бросили у границы Гати. Не просто у границы, именно в том месте, где был ее выход из портала. То есть убийца знал, где она вышла, и не просто знал. Скорее всего, они там и встретились. «Потом перенеслись куда-то еще, где Джантери и прирезали», — продолжила я. «Только вот вопрос. Перенеслась она по своей воле или ее перенесли?» «Думаешь, в этом как-то замешан другой портальный маг?» «Да, думаю, Алерт. Если предположить, что ректор не была ранена на утесе, у нее не было причин идти по следу портала самой. Значит, она точно знала, куда направляется и кого там встретит». «Нелогично». Зачем ей прыгать на глазах у тех, кто следил за картой? Она вполне могла исчезнуть из своего кабинета, если бы ей нужно было встретиться с кем-то. И второй момент. Алерт откровенно ослаб в боевой магии, и он бы не смог победить Джантери. Да ты его почти сделала. И что это все значит? Попроси лорда Уортона проверить артефакт для начала. А то мы тут столько версий придумали, что уже голова кругом, а, как обычно, доказательств никаких. «Но у тебя ведь есть мысли, как все было на самом деле?» «Честно? Я думаю, что ее ударили кинжалом на утесе. А вот почему не сработал артефакт, это предстоит выяснить. Эта версия мне представляется самой логичной». «А то, что ее неделю не находил патруль?» «Сможешь показать на карте, где нашли тело?» – задумчиво спросил Кимер, разливая новую порцию кофе по чашкам. Я, немного подумав, кивнула. «Дядя мне подробно все рассказал». «Ну а что, в этой точке хочет увидеть Джейс?» Кемер принес и разложил на столе атлас с картами нашего королевства. «Так, ты говоришь, что ее тело нашли на границе в сотни километров от нашего выхода, верно?» «Да, примерно вот здесь». Я ткнула пальцем в нужное место на довольно подробной карте, уже понимая, почему ее нашли только через неделю. «Ты знаешь, куда отправили студентов?» «Да, вот сюда». Джейс ожидаемо показал совершенно противоположную точку на карте. Вот, собственно, и ответ. Ничего криминального. Кроме самого решения практически снять охрану с границы, фыркнула я. Границы с пустыней, кати До ближайших населенных пунктов там с полсотни километров. И, думаю, подступы к ним все же патрулируют чаще. Ходить же просто по пустыне, гиблое и никому не нужное занятие. Думаю, тот патруль, что нашел тело... И пошел-то туда только из-за бури, чтобы проверить, все ли в порядке. Зато какое удачное место для делишек Алерта. На границе Гати ведь портал в Академию построить куда проще, чем из самой зоны. А табун монстров никто не увидит, потому что там просто никто особо не ходит. А если и ходит, то наверняка о патрулях известно заранее, согласился со мной Джейс. «Знаешь, думаю, стоит подкинуть полицейским идейку, поискать базовый лагерь сектантов в этой пустыне. Думаешь, они обосновались не в ГАТе? Постоянно в ней все равно невозможно находиться, даже для погонщика и для нас. Да и новых адептов вряд ли сразу бросают в самое пекло. Я вот знаешь, о чем подумал?» Мужчина потер красное от недосыпа глаза. «О чем?» А не слишком ли это странно, что в одной нашей академии обосновались и последователи сектантов, и резидент? Мы вроде бы уже отбросили мысль, что они как-то связаны. Разве нет? Да и уверена, последователи сектантов есть не только здесь. Это да, но Твари, гать, я так устал, что мысли просто разбегаются. А я говорила, что тебе надо поспать. Ну да, было такое. Вчера, кажется, или уже позавчера. «Знаешь, еще одна чашка кофе, и он у тебя польется из ушей. И ни один целительский артефакт не поможет», — недовольно буркнула я. «А между тем мне нужны твои умные мозги. Ты у нас аналитик. Толку-то? Все раскрыл, по сути, ты, а я только и делала, что ввязывалась в неприятности». «Надо сказать, что очень вовремя ввязывалась», — усмехнулся Кемер. «Ладно, речь не об этом. Я просто вот что подумал». «А что, если сектанты не просто так появились? Что, если им помогли появиться? Ну, то есть...» «Нет, я поняла». Я прищелкнула пальцами. «Ты хочешь сказать, что сектанты – это тоже план резидента? Посеять не только некомпетентность в войсках, но и панику в обществе? С одной стороны, мысль неплохая. Но нелогично тогда нападать на академию. Это подставляет резидента, подсвечивает проблемы». Что, если предположить, что сектантами не управляют напрямую? То есть, цели резидент им не намечает, а просто создал организацию, призванную посеять панику? Ну да, это мысль. Но разумно ли оставлять без контроля такой инструмент? Но излишний контроль может вывести на организатора. Сомнительно, подумав, ответила наконец я. Методов перехвата сигнала с артефактов связи не так уж и много. Да и то надо точно знать, кто, когда и кому. А если бы мы это знали, то резидент уже был бы в наших руках. Хорошо. А если предположить, что действуют два центра силы? Не независимые группы, а в одной? Ты хочешь сказать, что заместитель резидента решил подсидеть самого резидента в ущерб основной операции? Мы не знаем, какая из этих операций основная. Да и чем он рисковал? Полиция тут, конечно, шныряет, но они ведь, по сути, ничего не нашли. И даже если выйдут на исполнителей, то, скорее всего, те не знают руководителей, а про нас и подавно никто не знает. Но Алерт был не похож на просто исполнителя. Если бы мы его не убили... Не думаю, что Алерт занимал какое-то высокое положение, покачал головой Кимер. Он сумасшедший, маньяк. На таких нельзя полагаться, потому что они приметны и действуют в угоду своим потребностям и в ущерб делу, что мы и увидели на твоем примере. Даже если он был организатором местной ячейки, вряд ли он знал вышестоящих адептов. «Но пока звучит логично», – протянула я. «Это что же значит? Мы не ошиблись, когда посчитали Джантери резидентом?» «Скорее всего, нет, не ошиблись». А сейчас власть над местной разведывательной сетью взял кто-то другой. Вероятно, ее помощник заместитель. Либо наоборот, резидент остался жив, а Джантери претендовала на его место. Но не сложилось. Это сейчас не важно, главное у нас есть на примете резидент. Надо лишь найти доказательства. Я запрошу у дяди всю информацию на него, хотя не уверена, что он сможет многое найти. А нам надо подумать, как найти доказательства его вины. Что-то мне подсказывает, что поскольку он не портальный маг, который может уйти в любой момент, никаких компрометирующих документов он не подписывал. «Сейчас надо посмотреть, что будет, когда объявят о смерти Джантери. Нашему резиденту очень невыгодна смена порядков в академии». «Значит, он сам будет претендовать на место ректора. Он ходит по краю, любит риск». «Это профессиональное», — ухмыльнулся Кемер. «Может, еще кофе?» Мужчина кивнул на мою опять пустую чашку. «Нам обоим нужно отдохнуть. Боюсь, кофе этому не способствует». Боюсь, кофе уже не помешает. Мы засиделись. Мне надо возвращаться в комнату. Уже был отбой. Может, останешься? Я удивленно посмотрела на Кемера, но он лишь замахал руками. Ничего такого. Я посплю на диване. Зачем это? Ну, я подумал, что тебе не стоит ходить одной в темноте. Академия сейчас для тебя не самое безопасное место. Дружки, алерта? Я понимающе хмыкнула. Но я вообще-то не про это спрашивала. «На диване зачем? Неужели настолько устал?» «Не настолько», — покачал головой Джейс и потянулся ко мне. «Интересно, как я завтра буду объяснять соседкам, где ночевала?»